Когда сестра задала этот вопрос, румянец разлился по щекам Хэтти, впрочем, такой слабый, что его почти невозможно было заметить. Никто, кроме Джудит, не уловил этого выражения женского чувства, не даже смертью. Джудит сразу поняла, в чем тут дело. «Не здесь, дорогая Хэтти!» Прошептала она низко, склонив свое лицо к умирающей, чтобы слова эти не долетели до посторонних ушей. «Хочешь, я позову его попрощаться с тобой?» Нежное пожатие руки было утвердительным ответом, и тогда непоседу подвели к ложу умирающей. Вероятно, этот красивый, но грубый обитатель лесов никогда не бывал в таком неловком положении, хотя склонность, которую питала к нему Хэтти, была слишком чиста и ненавязчива, чтобы в уме его могли зародиться хотя бы малейшие подозрения на этот счет. Он позволил Джудит вложить свою огромную жесткую руку в руки Хэтти и стоял, ожидая дальнейшего в стесненном молчании. «Это Гарри, милочка!» — прошептала Джудит, склоняясь над сестрой. Поговори с ним и позволь ему уйти. «Что я должна ему сказать, Джудит? Все, что подскажет тебе твоя чистая душа, моя дорогая. Верь своей душе и ничего не бойся». «Прощайте, непоседа», — прошептала девушка, ласково пожимая ему руку. «Мне бы хотелось, чтобы вы постарались сделаться немного похожим на зверобоя. Слова эти были произнесены с большим трудом. На один миг слабый румянец окрасил щеки девушки, затем пальцы ее разжались, и Хэтти отвернулась, как бы покончив свои счеты с миром. Скрытое чувство, которое связывало ее с этим молодым человеком, чувство такое слабое, что оно осталось почти незаметным для нее самой, и никогда не могло бы зародиться, если бы рассудок обладал большей властью над ее сердцем, уступило место возвышенным мыслям. — О чем ты думаешь, милая сестрица? — прошептала Джудит. — Скажи мне, чтобы я могла помочь тебе. — Мать! Я вижу теперь мать. Она стоит над озером, вся окруженная светом, «Почему там нет отца? Как странно! Я могу видеть мать, а не вижу тебя! Прощай, Джудит!» Последние слова она произнесла после некоторой паузы. Сестра склонилась над ней с тревожным вниманием, пока наконец не заметила, что кроткий дух отлетел. Так умерла Хэтти Хаттер.